Глава четвертая Махоуни намазал хлеб чесночным соусом, откусил кусок побольше и тяжело вздохнул. Потом хлебнул пиво и начисто вытер тарелку остатком хлеба. Вечный император, едва притронувшись к еде, наблюдал за ним с неподдельным интересом. «Ну как?» – спросил он. «Райское блаженство!» – ответил Махоуни и сделал еще глоток пива. «Виноват! Райское блаженство сир". Нахмурившись, император очепнул кусочек мяса. «Может, на сей раз переложил тмина?» Махоуни срыгнул. Он вопросительно поглядел на властителя, и тот, усмехнувшись, передал ему свою, практически нетронутую тарелку. Махоуни тут же засунул в рот здоровенный кусок мяса. «Да нет, тмина вроде в самый раз», — сказал он. Вечный император выглядел куда моложе, чем Махоуни. На вид ему можно было дать лет 30-35. Высокий ему, скулистый... Он напоминал древних чемпионов Декатлона. Откинувшись крест и подставив лицо теплым лучам солнца, властитель ждал, когда же генерал перейдет к настоящей цели своего визита. Наконец Маху не допил пива, вытер салфеткой губы, отправил китель и, насколько это вообще возможно, сел по стойке смирно. «Ваше Величество, я почтительно прошу вашего соизволения развернуть первую гвардейскую на пограничных мирах». «Вот как!» – на удивился император на пограничных мирах. Наверное, ты нервничаешь из-за таанцев. Да, сир, из-за таанцев. Вечный Император невольно оглядел поле для пикника. Те немногие гости, что удосужились прийти, поспешно расходились. роботы официанты уже убирали посуду. Через полчаса здесь снова будет идеальная чистота. Широкие зеленые лужайки до кустики редких азалий. Вечный Император указал на один из цветущих кустов. Знаешь, Махоуни, сколько труда стоили мне эти азалии. «Нет, сир. Ты даже не поверишь, как много. Они любят сухой климат». Вечный император сорвал с ближайшего кустика цветок и начал раздирать его на части. Лепесток за лепестком. «Что они затеяли? Я имею в виду танцев». «Со всем моим уважением, Ваше Величество, полагаю, они намереваются как следует нападать вам под розовый императорский зад. Вот дерьмо-то!» Подняв принесенный маховный бочонок с пивом, император налил себе новую кружку. Поднес ее к губам, но потом, передумав, поставил обратно. «Печаль в том», — сказал он после долгого раздумия, «что мне чертовски труднее двигаться, чем танцем. Для одной только обороны мне надо удвоить наш флот, для контратаки потребуется еще треть, для полноценного штурма вдвое больше. Тысячу лет тому назад я поклялся, что до подобного не дойдет. Это идиотизм, слишком большая империя, слишком сложно ее защищать». «Бог мой, ты хоть представляешь, чего стоит сегодня провести контракт на строительство хотя бы одного единственного корабля?» Махоуни благоразумно молчал. «Я пытался как-то поправить положение. Я создал лучшую разведку когда-либо. Да что там, лучшую разведку всех времен и народов. И что я получил взамен? Сплошное дерьмо!» «Да, сир», кивнул Махоуни. «Судя по вашему тону, вы, генерал, кажется, критикуете своего властителя, или мне это только послышалось? Вы недовольны повышением?» «И переводом, Сир». «И переводом», — повторил император. «В другой день я бы сказал, что дружеская критика пойдет мне только на пользу. В опытных руках она поможет вечному императору держать себя в форме». «Но все это только теория. На самом деле наверняка ничего не известно. Вокруг нет ни одного императора моего типа, на чей опыт я мог бы положиться». «А на кого вы вообще можете положиться, Сир?» Дождавшись удобного момента, спросил Махоуни. Наступило молчание. Властитель задумчиво наблюдал за тем, как слуги собирают тарелки и увозят столы. Не считая уборщиков, на лугах для пикника остались только император и Махуни. «Так как насчет моей просьбы, сир?» Устав от ожидания, нарушил тишину генерал. «Насчет Первой Гвардейской и пограничных миров?» «Я должен знать подробности», — ответил император. «Я должен знать все. Тогда я смогу выиграть много времени». «И все-таки, как с Первой Гвардейской, сир?» Император отодвинул кружку в сторону. Нет, генерал, ваше предложение отклоняется. Махоуни чуть не откусил себе язык, сдерживая напрашивающийся ответ. В такой ситуации куда умнее промолчать. Узнай все поподробнее, Махоуни, чтобы потом мне казалось, что я поставил не на ту лошадь. Махоуни не стал спрашивать, как и что он должен узнать. Похоже, пикник закончился. Похоже, что так, Сир. Смешно. Все эти неявившиеся, наверное, мои так называемые союзники сидят сейчас и думают. Как бы им договориться с танцами, на случай, если я проиграю? В этом вечный император ошибался. Время раздумий давным-давно прошло.